Так как пропавшая группа в день, когда застала её гроза, должна была находиться уже на обратном пути на базу, то точного её местонахождения никто не знал. Поэтому было решено послать две спасательные группы в разных направлениях. В основную спасательную группу вошло 3 квалифицированных геологоразведчика во главе с опытным проводником. Вторая группа, на которую возлагалось меньше надежд, составился из меня и Зарфиса ибо он отлично знал родные горы когда я добровольно попросился на это дело то опасался что меня в виду выполняемой мной работы не отпустят однако меня отпустили довольно охотно среди остающихся послышались даже грубые намёки на некачественное приготовление пищи и высказывание насчёт того что люди хоть ненадолго отдохнут от моей стрипни Взяв рюкзаки с консервами и медикаментами, мы с Орфисом вышли в северо-западном направлении и долго шли долины. А затем мой вожатый круто забрал влево, и мы начали карабкаться в гору. К вечеру мы вышли на зелёный луг, расположенный среди высоких гор. Здесь стояла такая тишина, что от неё даже ломило в зубах, как от холодной воды.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 Мои родные 100 раз упрашивали его сойти вниз. Много лет назад ему приготовили лучшую комнату в доме, всё в коврах, а он ни разу в ней не был. Зимой и летом живёт он здесь в шалаше и спит на вечи кошме. Может быть, его обидели, спросил я. Какой там? Все полны к нему почтения, да и сам он любит родню, но ему нравится жить здесь. Мы подошли к человеку, посущему камни, и почтительно поздоровались с ним. Это был глубочайший старик, но он не походил на хотячую развалину. Он был бодрый, приветлив и быстренько сходил в свой шалаш за вином. Мы втроём сели на траву и стали поочерёдно пить вино из бурдьюка и закусывать каким-то вкусным волокнистым сыром. По-русски старик знал плохо.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 у меня выстрел к рыть. За веном и разговором старик не забывал о своего деле. Время от времени он вставал, брал кнут и быстрым шагом подходил к кому-нибудь из камней, окружавших нас. Он сокал языком, что-то строговой крикивал и замахивался кнутом на камень. Продел он это всерьёз. Но как бы играй,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 И с этими словами он вынул из кармана небольшой брусок какого-то вещества, похожего на воск, и этим веществом он вдруг стал натирать свой лоб. Что это такое, спросил я. Сейчас узнаешь, ответил Орфис. И вдруг послышалась негромкая, но довольно приятная музыка. Напоминающий звук пастушьего рожка, можно было подумать, что в кармане у моего спутника спрятан маленький транзисторный приёмник, но я-то знал, что никакого приёмника у него нет. "Откуда это слышна музыка?" удивлённо спросил я. "От меня", ответил Арфис. "Это я звучу. Я натёр свой лоб секретной пастой, и вот я звучу и буду звучать 8 часов подряд".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 моему душевному облегчению, мелодия, которая исходила от меня, оказалась хоть и не очень художественной, но и не неприятной. Она напоминала мотив не то быстрого фокстрота, не то румба, не то краковяка, и, надо отдать справедливость, под нее было довольно легко шагать. От моего спутника слышалась более мелодичная музыка, но ритм у нее был медленнее, и звучала она тише. Лука другие о секретной пасти и самозвучанию мы долго шли в глубокой темноте, не теряя друг друга из слуха, не скажу из вида и видеть по ничего не могли, и вскоре вошли в глубокое ущелье. Вдруг раздался чей-то удивлённый выкрик, и какой-то кретин забрёл сюда с транзистором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 офиристка и обмачится я прямо-таки не знал что делать слать телеграммы о помощи своим ленинградским знакомым было как-то неловко обращаться к брату мне не хотелось в связи с тем что в его семье теперь мелись дуб и сосна так что расходы естественно возросли да и вообще не тактично было бы отрывать моего талантливого брата от его научных мыслей такой будничной просьбы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 и предъявив свой паспорт спросил нет ли мне перевода Вам ничего нет сочувственно сказала девушка в окне Но нам пришла одностранная телеграмма и я каждого спрашиваю не ему ли это а надо рисовано так человек с 5 июня Эта телеграмма именно мне воскликнул я это я и есть человек с 5 июня Текст телеграммы был такой где потерял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 И заявил, что штатный бойнист товарищ Ухоморов неожиданно заболел, в связи с чем танцы отменяются. Послышался гул недовольства. Раздавались даже конкретные угрозы по адресу администратора с обещанием побить его за плохое ведение культурных работ. И вот, именно в этот момент мне стал ясен сокровенный, мудрый смысл отцовской телеграммы.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 А ещё через день весь сад был битком набит любителями музыки и танцев, которые пришли сюда со всего Одыхалинска, Обманолинска. И все три следующих дня, где бы я ни появился, за мною следом шла толпа, слушая меня, распевая и пританцовывая на ходу.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 Администратор честно вручил мне билет на самолёт до Ленинграда, добавив 3 рубля на такси и на прочие дорожные расходы. В знак благодарности и сверх договора он подарил мне альбом с видами отдыхалинска-Обманолинска, собственноручно расписавшись на его первой странице.